Далеко за океаном президент Теодор Рузвельт из-под тишка натравливал Японию на Россию, именуя Японию хорошей сторожевой собакой, еще не догадываясь, что эта самурайская собака, оскалившая зубы на Россию, в будущем способна порвать штаны у респектабельных властелинов Америки. Политики Лондона давно извелись в страстном ожидании. Когда же, наконец, самураи набросятся на Россию? Впрочем, викторианцы и сами были не прочь на нее накинуться. Советский историк Романов писал, что практически в Лондоне и Токио готовы были к войне. Офицеры ирландского корпуса получили приказ немедленно ехать в Индию, Резервисты флота должны были сообщить в лондонское адмиралтейство свои адреса. Английская фирма «Гипса» закупала чилийские и аргентинские броненосцы для японского правительства. В первые дни декабря царь еще охотился на лосей. Ляпишев навестил Владимира Николаевича Каковцова, делавшего быструю карьеру. Будущий министр финансов Каковцов Ранее служил в тюремном ведомстве, а сейчас уже занимал казенную квартиру статс-секретаря на Литейном проспекте. «Вы у Куропаткина уже были?» – начал беседу Коковцов. Ляпишев сознался, что военный министр, столь милый и симпатичный гость на Сахалине, в Петербурге сделался неприступен, как тот самый Карфаген. Который никому не разрушить. Как овцов сказал, что Россия выступает гарантом сохранения Кореи как независимого государства, тогда как Япония уже давно претендует на Корею как на свою колонию. Токио ожесточает свои требования, сейчас японцы желали бы удалить русские войска даже из полосы отчуждения КВЖД. Но при этом Корею они считают тем бастионом, который необходим Японии для собственной безопасности. Затем самураи станут доказывать, что для их безопасности необходимо овладение Китаем или Филиппинами. Как видите, заключил Коковцов, обстановка не очень-то радостная. А пока государь не вернулся, наша дипломатия, способна лишь тянуть время, как негодную резину. Вы все-таки повидайте Куропаткина, чтобы не забывал о Сахалине. Куропаткин при встрече с Ляпишевым сказал, «Кому еще, кроме вас, нужен Сахалин? И не рано ли стали вы бить в барабан? Японцы могут высадиться на Сахалин в одном лишь случае» полностью разбитые нами на суше и уничтоженные нами на море, они, чтобы спасти свой военный престиж, да, способны воспользоваться беззащитностью вашего острова. Однако Ленивич уже телеграфировал мне, что оборона Сахалина особых опасений в Хабаровске не вызывает. Так это в Хабаровске, а не в Александровске. Советую вернуться на Сахалин. Вы отличный администратор, и вам всегда следует оставаться на своем посту. — Какой бы я ни был администратор, — здраво отвечал Ляпишев, — но я никакой не полководец, вы сами это понимаете. Куропаткин закончил разговор даже обидчиво. — Так я и не держу в резерве Суворова для обороны Порт-Артура. Нет у меня и Кутузова для защиты вашей каторги. Пусть Леневич усилит ваш гарнизон, и всего вам доброго. В эти дни министр иностранных дел граф Ламсдорф не мог ответить японскому послу «Курино?» Ничего вразумительного, ссылаясь на занятость царя. Наконец Николай II вернулся в столицу, но Курино не принял, был занят. На самом же деле царь уже поджал хвост. Именно так выразился о нем Витте. Лондон уже раскрутил колесо войны, поэтому японцы заговорили с Петербургом на языке ультиматумов. Их претензии день от дня возрастали. На новогоднем приеме Робко поглядывая в сторону Курино, царь тихим голосом напомнил о боевой мощи России, не советуя испытывать его терпение. Затем три недели подряд следовали балы, военные парады, карнавалы. 19 января в Зимнем дворце состоялся торжественный Гранд-бал, на который удостоился попасть и Ляпишев. Все гости почему-то ждали, что государь сообщит что-то очень важное. Но все важное Николай II изложил в частной беседе с графиней Бенкендорф. «У вас сын Мичмана на эскадре в Порт-Артуре, и я хотел бы успокоить ваши материнские чувства. Поверьте, Софья Петровна, мною сделано все, чтобы войны не было. Две тысячи человек высшего света танцевали. Все было пристойно и благородно до той лишь поры, пока не распахнулись двери в боковые галереи, уставленные столами для угощения. Хорошо воспитанные вельможи и аристократки, воспитанные не хуже своих кавалеров, мгновенно превратились в стадо Диких зверей с кровожадными инстинктами. Атака, иначе не назовешь, началась. И мне, автору, лучше передоверить рассказ очевидцу. Столы и буфеты трещали, писал он. Скатерти съезжали с мест. Вазы опрокидывались. Торты прилипали к мундирам, расшитым золотом. Руки мазались в креме, хватали, что придется, цветы рвались и совались в карманы, шляпы наполнялись грушами и яблоками. Придворные лакеи, давно привыкшие к этому базару пошлости, молча отступали к окнам и спокойно выжидали, когда иссякнет порыв трогладицких наклонностей. Через три минуты Буфет являл грустную картину поля битвы, где трупы растерзанных пирожных плавали в струях шоколада, меланхолически капавшего на мозаичный паркет Зимнего дворца. Ляпишев, этот грозный владыка Сахалинской каторги, еще успел сообразить, что при раздаче тюремной баланды арестанты ведут себя благороднее аристократов. И не сдержав Приступа генеральского честолюбия Тоже ринулся в атаку за своей добычей. Ему досталась от царских благ Лишь измятая груша дюшес, Уже надкусанная кем-то сбоку. Но результат подвига был плачевен. С обшлагов мундира Осыпались в свалке пуговицы. Бляха пояса сломалась, А вдоль мундира, прямо на груди, Чья-то нежная женская лапочка провела длинную полосу из розового крема. Это было ужасно! Ляпишев вернулся в гостиницу, долго переживая. «Боже, какие дикари! Как подумаю, так мои, так оторжание. Чистое золото?» «Они способны обворовать меня, но никогда не допустили бы такого хамства в обращении со мною!» С горестным чувством обиды он надкусил свой трофей, уже опробованный до него, и вызвал лакея, чтобы начинали чистить его парадный мундир. Вскоре после этого кошмарного гранд-бала его разбудил звонок телефона, Из главного тюремного управления спрашивали, почему он еще в Петербурге. — А где же мне быть? — удивился Ляпишев. — Я продолжаю выжидать решения Его Величества на мою просьбу об отставке. — Решения не будет, — отвечали ему. Сегодня ночью японцы совершили нападение на корабли нашей порт-артурской эскадры и вам надобно срочно вернуться на Сахалин. После пересадки в Москве, попав в воинский эшелон, Ляпишев покоя уже не ведал. Еще не добрался до Челябинска, а вагоны были переполнены едущими туда, которая для сахалинского губернатора означала обратно. Даже его, генерала, нахально потеснили в купе, а в коридоре некуда было ступить от сидящих на полу офицеров. А что за разговоры? Что за публика? Ехало много говорливых офицерских жен, желающих быть ближе к мужьям. Ехали сестры милосердия с фотоаппаратами системы Кодок, чтобы сниматься на память в условиях фронта. Ехал какой-то прохиндей из Одессы, везя на фронт два чемодана с колодами карты, четырех девиц, обещая им шикарную жизнь в Харбине. В завершении всего ехал патриот-доброволец с четырьмя собаками, затянутыми в попоны с изображениями Красного Креста. И надоел всем разговорами о своем патриотизме. Было тяжко. Для солдат на станциях работали бесплатные обжорки, где давали щи с мясом, белый хлеб и сахар к чаю. Офицеров же не кормили. На каждой станции они гонялись с чайниками за кипятком. Ляпишев тоже выбегал на перрон купить у баб вареные языки, выбирал яйца покрупнее, торговался о цене горшков с топленым молоком. Наконец миновали Ачинск, который остроумцы прозвали Собачинском, здесь встретили первый эшелон оттуда, идущий в Россию. И было странно видеть раненого офицера на костылях, стоявшего в тамбуре. «Ну, как там?» – спрашивали его любопытные. «А вот поезжайте, сами увидите». «Шампанское три или четыре рубля за бутылку». Это когда было? А теперь дерут все пятнадцать. Из окон вагонов, идущих в Новгород, выглядывали пленные японцы, которые казались даже веселыми. Зато из окон санитарных вагонов слышались вопли раненых солдат. Завезли и бросили. «Эй, нет ли среди вас врачей? Какие сутки сами друг друга перевязываем?» От дурной воды Ляпишева прохватил понос, а очередь в туалет двигалась, как назло, очень медленно. Теперь сущий, блажью вспоминался вагон с пальмами и пианино, а про туннель под Беринговым проливом даже и думать не хотелось. И вот когда Ляпишев уже почти достоял до заветных дверей туалета, нашелся... В очереди какой-то благородный мерзавец, который с надрывом в голосе провозгласил. «Господа, дам следует пропускать вне очереди!» Ляпишева вот так поджала. «Хоть караул кричи!» «Верно!» — закричал он не своим голосом. «В любом случае мы всегда останемся благородными рыцарями!» Михаил Николаевич обрадовался Байкалу как рубежу, за которым можно считать последние тысячи верст. Сразу за Цицикаром и Харбином вагоны опустили. Всякое жулье и военные пассажиры пересели в Мукденский поезд, а эшелон потащился на Никольск. Ляпишев с благоговением перекрестился, когда исчезла очередь возле дверей туалета. Рано утром он вышел на перрон Владивостока, измятый, изнуренный, обессиленный. После всего пережитого в пути Сахалин показался землей обетованной, а финчка и Катова рисовалась теперь ему волшебной феей, созданной для блаженных упоений. Татарский пролив уже затянуло прочным льдом, и до Сахалина предстояло добираться на собачьих упряжках. Перед отъездом Михаил Николаевич навестил начальника Владивостокского порта, контр-адмирала Гаупта. Как же насчет пушек для Сахалина? «Каких пушек?» – удивился тот, который Хабаровск обещал мне выделить из крепостных арсеналов вашего города». «Ну вот», – ответил Гаупт, «Владивосток полностью беззащитен. Мы сами выклянчиваем артиллерию у Хабаровска». «Да что за бред? Будет ли, когда на Руси порядок?» Адмирал Гаупт, не мигая смотрел на Ляпишева. Вы что, первый день на свете живете, господин генерал-лейтенант? Неужели до сих пор не научились понимать, что в этом великом всероссийском бедламе и затаилась там могучая русская сила, которая приведет нас к победе над коварным врагом?